Ветки и листья, уносимые водой, вмерзли в лед на самом краю скалы, и из этого ледяного нароста торчало несколько толстых веток. Вот за такую ветку и уцепился человек, повиснув над обрывом на высоте около тысячи футов. Он отчаянно пытался найти опору, но мокрый лед был слишком скользким. Он дрожал от холода, его кельтонский мундир промок насквозь. Келлен молча наблюдала за ним, пока он не заметил ее. «Помоги, умоляю, помоги мне!» — закричал кельтонец. Кэлен показалось, что он не старше ее. Она бесстрастно смотрела на него. У незнакомца были большие красивые глаза. Такие глаза нередко вызывают восторг у девушек. Но у девушек в Эбиссинии его глаза должны были вызывать совсем другие чувства. «Во имя добрых духов помоги мне!» — снова закричал кельтонец. Кэлен осторожно присела на корточки. «Как твое имя?» — спросила она. «Хьюон, помоги же, скорее!» Кэлен легла на лед, зацепившись ногой за толстый извилистый корень и ухватилась одной рукой за большую еловую ветвь. Вторую же руку она протянула кельтонцу, но так, чтобы он не смог за нее ухватиться. Она сказала... Я помогу тебе, Хьюон, но с одним условием. Я поклялась, что никто из ваших не получит пощады, и если ты хочешь ухватиться за мою руку, то я коснусь тебя своей силой, и ты навеки станешь моим рабом. Чтобы жить, ты должен подвергнуться действию магии-исповедницы. Если ты думаешь, что тебе удастся увлечь меня за собой вниз, прежде чем мои чары поразят тебя, то знай, Я все рассчитала. Я касалась великого множества людей, и я знаю, ты просто не успеешь ничего предпринять. Ты будешь моим. Помни, Хион, в любом случае твоей прежней жизни придет конец. Если ты будешь жить, то уже совсем другим человеком. Прежний исчезнет навсегда. — Прошу тебя, — прошептал Кельтонец, — помоги мне подняться. Я клянусь, что позволю тебе идти своей дорогой. Мне понадобится несколько часов, чтобы добраться до лагеря у подножья, а за это время ты сможешь уйти очень далеко. А сколько людей в Ебесинии просили вас о пощаде? спросила Кевин. И скольких вы пощадили? Помни, я, мать-исповедница, и я объявила беспощадную войну вашему имперскому ордену. Клятва моя остается в силе до тех пор, пока жив хоть один из вас. Выбирай их Юон. Между смертью. И моим прикосновением. В любом случае, прежней твоей жизни пришел конец. Жители бессинии получили по заслугам, прохрипел он. Лучше я ухвачусь за руку самого владетеля, чем за твою. Добрые духи никогда не примут моей души, если ее запятнает твое черное и гнусное колдовство. Он презрительно усмехнулся. Владель тебя забери, исповедница. Разжав пальцы, Хьюон сорвался вниз. Возвращаясь в Голианский лагерь, Кэлен размышляла над тем, что ей пришлось выслушать от Рикса, Карша и Слагла. Она размышляла о судьбе волшебных созданий, обитавших в Срединных землях. Кэлен вспоминала о мерцающих в ночи, которые жили на полянах в далеких древних лесах. По вечерам они начинали свои пляски над цветущими полянами. Не раз доводилось ей ночью, лежа в душистой траве, вести с ними беседы о том, что волновало все живые существа, о грезах, надеждах, любви. Она думала и о тех прозрачно-призрачных существах, что жили на продолговатом озере, едва различимых для глаз, которые, казалось, сами были сотворены из озерной воды. С ними она никогда не беседовала, да у них и не было дара речи. но она не раз любовалась их ночными играми на берегу озера. Они хорошо понимали друг друга, и она поклялась защищать их. Не могла Кэлен не вспомнить и о древесном народе, о таинственных существах, чей шепот, как шорох листвы. Тот, кто их не знает, может даже испугаться, но те, кто их знал так, как их знала и с огромным удовольствием беседовали с этими славными созданиями. Дети древесного народа, Все были родственниками, потому что их корни срослись в земле. У каждого из них была своя душа, каждый мог назвать свое имя. Но жизнь у всех общая. И если кто-то срубал дерево, все они мучились от боли. Между ними всегда существовала неразрывная связь. И если вырубали лес в каком-то краю, то это приносило страдания всему древесному народу. Кэлен видел их страдания. Их стоны могли бы заставить плакать даже небо. Жили в Срединных землях и другие волшебные существа, как и люди, наделенные волшебным даром. Впрочем, не всегда была даже граница между людьми и остальными существами. Существовали полудикие люди, наделенные волшебными свойствами, как и дикие создания наполовину люди. Волшебные свойства, которыми наделены многие существа Срединных земель, отличались большим разнообразием. Были среди этих созданий и ничем не примечательные с виду обитатели ревущих пещер, которые могли сделать так, чтобы сквозь камень вы могли разглядеть их гнезда. Были и такие, как люди Тины, обладавшие всего одним простым магическим свойством. Все они находились под ее опекой, под опекой матери-исповедницы. Существами с двойственной природой, сумеречными существами, называл их военачальник Рикс. Название это придумали защитники паствы. Придумали потому, что те существа показывались только по ночам. Вот почему защитники считали эти создания темными, связывая их с тьмой владителя. Защитники паствы считали, что вся магия – это сила, с помощью которой владетели вмешивается в дела мира живых. Они были так же неразумны, как и прочие люди. Они считали своим долгом посылать в царство мертвых всех, кто, по их мнению, служил владетелю. А таковыми они считали всех, кто не разделял их веру. В одних странах защитники были вне закона, но в других, как в Никобарисе, этих людей поощряли и щедро платили им. А что, если Рикс прав? Может быть, ей, матери-исповедницы, следовало ввести единый для всех закон, хотя бы для того, чтобы воспрепятствовать подобного рода деятельности. Однако решение таких вопросов никогда не было целью совета. Они не пытались подчинить всех единой власти. Сила и красота срединых земель была в разнообразии, хотя это разнообразие включало в себя и уродство. Впрочем, что для одних уродство – другим кажется прекрасным, и каждая страна вольна жить по своим обычаям. Запрещалось только нападать на соседей. Перед советом стояла нелегкая задача не переходить тонкой грани между сотрудничеством всех стран ради мира и благоденствия и вмешательством в их внутренние дела. Но может быть Рикс прав. В некоторых странах люди страдали от нищеты. или от жестокости и бездарности своих правителей, не имея никакой надежды на лучшее. И если жизнь народов этих стран можно было улучшить, установив мудрые законы и единое направление, то почему нет? Хотя, если все народы живут по единым законам, это единообразие уничтожает возможность выбора. губит новые возможности жизнеустройства, которые в будущем могли бы оказаться лучше существующего порядка вещей. То единообразие, которого добивался имперский орден, означало рабство. Кэлен была приятно удивлена, когда заметила, что сторожевые посты галлианцев находятся теперь дальше от лагеря, чем в прошлый раз. Кроме того, они расставлены ближе друг к другу в укромных местах, Так что теперь их так просто не обнаружишь. Чандалин, Приндин и Тосидин, видимо, зря времени не теряли. Часовые узнали Кэлен, и каждый из них в знак приветствия приложил руку к груди. Уже светало, и в лесу стало теплее. Кэлен почувствовала смертельную усталость после всего, что произошло. Но она увидела, что в этот предрассветный час в лагере никто не спит, и все заняты делом. поэтому тут же забыла об усталости. Дел было слишком много».